Иудей Новохудоносор оставался угрозой для Египта на протяжении 44 лет своего правления. Однако после Кархемыша Египет больше не рисковал выступить против него. Напротив, Неха и его непосредственные преемники следовали политике нубийских фараонов, проводимой ими против Ассирии. Деньгами и льстивыми речами они подстрекали небольшие народы Средиземноморья продолжать интриги и восстания, чтобы держать ужасных халдеев в напряжении. Такая политика столетием раньше на некоторое время обезопасила Египет, но стоила независимости Сирии и Израилю. Иудею, пережившую Ассирийскую империю, судьба ее северных соседей ничему не научила. Предпочитая слабый Египет, сильный халдея, она была готова союзничать с Египтом и выступить против халдеев, полагаясь на его скупые обещания о помощи. В 598 году до нашей эры Иудея отказалась платить дани худоносору, и Иерусалим был осажден. Городу пришлось капитулировать, и его самые влиятельные жители, включая царя, были отправлены в изгнание в Вавилонию. Но и при новом царе старая игра продолжилась, несмотря на красноречивые призывы пророка Иеремии, требовавшего от народа не подчиняться Египту, а договариваться с халдеями – Десять лет спустя Иудея восстала снова, и на этот раз Новохудоносор захватил Иерусалим, разрушил храм и отправил в изгнание фактически всю аристократию. Иудейскому царству пришел конец, как и династии Давида. Даже тогда Новохудоносор не смог заняться Египтом. Финикийский город Тир все еще оборонялся от него, и поход на юг он считал необоснованным, пока этот сильный город остается непокоренным у него в тылу. Иудейский пророк и Иезекииль, находясь в изгнании в Вавилоне, тайно проповедовал, что Тир будет разрушен и Египет будет разорен от одного края до другого. Эти слова мы видим в Библии. Но пророчества пророка не подтвердились. Тир, город, построенный на скалистом острове в отдалении от Финикийского берега, с сильным флотом, доставлявшим провиант и с населением, способным воевать очень долго, что, казалось, характеризует семитское население, держало в напряжении Новохудоносора 13 лет с 585 по 573 годы до нашей эры. Новохудоносор продолжал угрожать городу с присущим ему семитским упрямством. К этому времени война ввиду обоюдного истощения закончилась компромиссным договором, по которому Тир обязался прекратить свою антихалдейскую политику но сохранил собственное управление. Новохудоносор устал от войны. Мы имеем немного сведений, касающихся второй половины его правления, и в них содержатся некоторые указания на то, что он вроде пытался вторгнуться в Египет, но если это так, он потерпел поражение. Политика Египта позволила его жителям сохранить на время свою независимость, но это дорого обошлось жертвам его обмана. Неха умер в 595 году до нашей эры, когда Иерусалим все еще существовал и передал свой трон своему сыну, псамметиху II. Затруднения, возникшие у Новохудоносара с иудеями, позволили псамметиху обратить по меньшей мере некоторую часть своего внимания в другом направлении, на юг. В Напате все еще правил нубийский царь и всегда существовала вероятность, что они вспомнят, что их предки правили Египтом столетия назад и захотят вернуться. Гордость страны была уязвлена, необходимо лишить нубийцев их самоуверенности. Поэтому псамметрих II снарядил армию на юг в Нубию, которая сокрушила врага и, вероятно, достигла напаты. Но он не попытался остаться там. Египет шестой династии уже одрехлел. Самого вторжения было достаточно. Нубийским монархам указали их место, теперь их можно было оставить в покое. Эта экспедиция хорошо нам известна благодаря одному странному событию, произошедшему, когда армия возвращалась. В египетской экспедиционной армии служили греческие наемники. Возвращаясь, солдаты, вероятно, расположились в лагерем неподалеку от Абу-Симбела, где 6,5 веков назад Рамсес II воздвиг роскошный храм в честь себя и Бога Солнца в таком порядке, я уверен, и находились статуи, изображавшие его в положении сидя. У греков не было такого благоговения перед памятниками этого прошлого, как у египтян, и некоторые вырезали свои имена на колоннах древним греческим письмом. Современные археологи были восхищены, обнаружив разгадку, проливающую свет на развитие греческого алфавита и человечество может в общем позабавиться проявлениями детства, объединяющими всех людей и в прошлом, и в настоящем. Кроме того, Псаметих II принял важные меры предосторожности против какой-либо попытки на убийцев к ответному набегу. Первый порог создавал трудности на пути, но они не были непреодолимым препятствием. Поэтому Псаметих оставил постоянный гарнизон на Элефантине, острове на Ниле, вниз по течению от первого порога. Это служило южной линией защиты Египта. Гарнизон на Элефантине в основном состоял из иудейских наемников. Неудачи иудеев в войне с Новохудоносором привели к постоянным наплывам иудейских беженцев в Египет. Они были стойкими войнами, и Псаметих был рад принять их. В 1903 году на Элефантине был обнаружен тайник – в нем содержались документы с большим количеством интересной информации о жизни иудеев в течение двух столетий после того, как там был размещен гарнизон. Потомки людей, отправленных в Вавилонское изгнание, возвращались на родину постепенно, начиная приблизительно с 538 года до эры. Храм был построен в 516 году до нашей эры Иудеи на Элефантине были вне этих влияний Иудаизм в современной форме развился во время Вавилонского изгнания, и в новом храме он принял ортодоксальную форму. Евреи на Элефантине, изолированные от всего этого, использовали свои традиционные ритуалы, что привело к появлению необычной ереси, которую игнорировали высшие жрецы храма в Иерусалиме. Приемником цаметиха II стал его сын Априй В 1589 году до нашей эры в Библии он упоминается как фараон Хофра. Апри был на троне, когда Иерусалим был разрушен. Он пригласил в страну беженцев иудеев, образовавших ядро египетской иудейской общины, сыгравшей важную роль в жизни Египта в течение следующих шести веков и, следовательно, в жизни иудеев. Осада новоходоносором Тира длилась почти все время правления Априя. Апри пытался помочь Тиру, но безуспешно. Как бы там ни было, Египет занимался своими делами, предоставив жителям Тира удерживать халдейского волка подальше от его ворот. Апри продолжил политику прежних правителей своей династии, используя греческих наемников. Первый раз в истории Египта была предпринята попытка создать что-то вроде флота. Апри использовал корабли – укомплектованный искусными моряками-греками, и с ними переплыл на остров Кипр, расположенный приблизительно в 400 километрах к северу от дельты. Это было вызвано не просто тщеславием. Сильная позиция на этом острове, поддержанная флотом, позволила обойти нового худоноса растыла, даже если бы тир пал и обеспечила бы безопасность Египта. Апри мог поступить так и для того, чтобы защитить свой тыл, готовясь к любому варианту исхода, если придут халдеи. Греческая колония в Кирене увеличилась за счет ливийских племен, и те взывали к фарону о помощи. Апри не хотел иметь на Западе беспокойные, мстительные и готовые к нападению племена, когда его армия собиралась на востоке против халдеев. Поэтому он решил отправить армию в Кирену и научить их хорошим манерам. Однако здесь он столкнулся с дилеммой. Ядро его армии состояло из греческих наемников, и было бы безрассудно посылать их против греческого города. Вообще-то наемники воевали за деньги против любого, но Апри боялся, что его наемники могут неожиданно перебежать на вражескую сторону и объединиться с соплеменниками против него. Поэтому он отправил в Кирену только египетские отряды. Но египтяне совсем не желали воевать с грозными греками. Без сомнения, вражда между египтянами и ненавистными чужеземцами существовала много лет, и коренные египтяне в армии должны были особенно возмущаться почетом, оказываемым грекам. Им должно было казаться, что все высшие посты отданы чужеземцам, и им оказывают все почести. Тот факт, что те сражались намного лучше, мог ускользнуть от их внимания. В такой ситуации египетским националистам было нетрудно разжигать недовольство армии в Кирене, крича, что Апри хочет избавиться от египетских солдат, посылая их против киренских греков на смерть, а сам останется с греками. Армия взбунтовалась, и Апри послал одного из своих чиновников, Яхмаса, коренного египтянина, популярного среди солдат, успокоить людей. Однако Яхмас был слишком популярен среди солдат, поэтому они начали кричать, что он их новый фараон. Поразмыслив, Яхмас решил, что быть фараоном не так плохо и возглавил восставших солдат. Они с энтузиазмом направились обратно в Дельту и в порыве воодушевления действительно сумели разгромить отряд греческих наемников, весьма немногочисленный, если быть точным, который вел против них неудачливый Априй. В итоге Априя казнили, и в 750 году до эры Яхмас II, греческая версия имени Амазис, был признан фараоном Египта. Он женился на дочери Псаметиха II, она была также сестрой или сводной сестрой низложенного Априя, таким образом легитимизировав свою власть, что послужило для Манифона поводом включить его в 26-ю династию.